Лихо обогнав несколько автомобилей, одно время после войны он работал гонщиком в фирме ДКВ, пристроился к Фольксвагену сзади, держась вне поля зрения его зеркала заднего вида. Он не знал, зачем младший оператор ГБ преследует Бентли. Ему было приказано убрать водителя Фольксвагена. Сунув руку в перекинутую через плечо кожаную сумку, он вынул гранату и стал осматриваться, намечая позицию для броска и для последующего отхода. Младший оператор Г был озабочен тем же. Он даже прикинул расстояние между фонарными столбами на тот случай, если проехать по мостовой не удастся и придется выезжать на тротуар. Вот поток машин впереди п о р е д е л Он вдавил педаль газа и, управляя одной левой, правой рукой достал свой кольт. Машины поравнялись. Темный профиль, легко уязвимая цель. Глянув напоследок вперед, он поднял оружие. н а х а л ь н ы й треск двигателя с воздушным охлаждением заставил Бонда повернуть голову. Это незначительное сокращение размера мишени спасло его челюсть. Если бы он прибавил скорость, вторая пуля настигла бы его. Но по наитию свыше он нажал на тормоз и одновременно пригнул голову, сильно ударившись подбородком о кнопку сигнала. Тут же вместо третьего выстрела раздался взрыв. На бонда посыпались осколки лобового стекла его машины. Бентли остановился, двигатель заглох, з а р ж а л и тормоза машин, послышались крики и панический вой сирен. Бонд потряс головой и осторожно приподнялся. Фольксваген, одно колесо которого все еще вращалось, лежал прямо перед Бентли. На боку п р е г р а ж д а я дорогу. Крыша была снесена взрывом. Какая-то омерзительная блестящая масса расползлась по внутренней обивке, стекая на мостовую. Пламя л и з а л о в з д у ш у ю закраску. Собиралась толпа. Бонг. Взял себя в руки и быстро вышел из машины. Отойдите, отойдите! крикнул он. Сейчас взорвется бензобак. Почти сразу же за его словами раздался глухой взрыв и поднялось облако черного дыма. Пламя. Издалека донесся вой сирен. Бонд протолкался сквозь толпу. И быстро зашел к штаб-квартире, лихорадочно пытаясь осмыслить произошедшее. Пока шло расследование, Бонд пропустил два самолета на Нью-Йорк. К тому времени, когда полиция потушила пожар и отправила в морг останки человека, выяснилось, что они располагают только ботинками, номером пистолета. несколькими клочками одежды и м а ш и н о й В конторе по найму вспомнили какого-то человека в темных очках, водительское удостоверение на имя Джонсона и пачку пятерок. Машину взяли три дня назад сроком на неделю. Прохожие запомнили мотоциклиста, но никто не видел на его мотоцикле номера. Он у м ч а л с я как а т с к а я летучая мышь по направлению. Бейкерстрит. Мотоциклетные очки, средней комплекции и больше никаких примет. Бонд помочь не смог. Он совсем не видел водителя Фольксвагена, только руку и блеск оружия. Секретная служба потребовала копию полицейского протокола и М. приказал направить ее в штаб операции Шаровая молния. Он снова мельком увиделся с Бондом.